Павлыш открыл глаза. Ровно горел свет. Он лежал в неудобной позе, опираясь головой в угол куба. Павлыш приподнялся на локте. За открытым люком поблёскивали капли дождя, освещённые лучами маяка, и капли чуть вздрагивали на лету, как вздрагивает всё, если смотреть сквозь силовую защиту. Павлыш сел, огляделся. Голова болела так, что хотелось отвинтить её и пожить хоть немного без головы. На ги не было. Вернее, Павлыч её не чувствовал. Чёрный староже куб изнутри оказался светлым, белым, и оттого выглядел больше размером. Во всю боковую стену тянулся пульт, и на нём была небольшая картина, обычная стереокартинка, которую посылают люди друг другу на Новый год. Берёзовая роща, солнечные блики по листве, мягкая трава, и облака на очень голубом небе. Космонавты вдалеке от Земли становятся сентиментальными. И если где-то в пути, на Сатурне ли, на Марсе, их догонит почта, они хранят эти открытки и вешают их на стены кают. Все остальное было понятно и просто. Пульт дальней связи, запасной скафандр на случай, если потерпевший бедствие космонавт доберется до автоматического маяка оставленного разведчиками на безлюдной планете. Шкафчик с водой, лекарствами, едой, оружие, переносной энергоблок. Когда-то давно люди в тайге, уходя из затерянной в глуши избушки, оставляли в ней запас соли, спички, патроны. Они могли пригодиться заблудившемуся путнику. И эти радиомаяки по традиции так и звались избушками. Неизвестно, кто и когда придумал это название привелось шушшали приборы, и в центр непрерывно шла информация о температуре воздуха, влажности, сейсмике планеты. Планета по сути ещё была не открыта, но избушка стояла и ждала человека. И даже прикрыла его силовым полем, когда настигал преследователь, и даже открыла ему дверь, потому что могла отличить человека от любого другого существа. Сначала Павлыч собрался в аптечку, разыскал антисептик Тонизирующие таблетки. Стащил с себя скафандр, сочутственно покачал головой, увидев во что превратилась нога. К нему вернулось чувство юмора, и он даже пожалел, что в бушке нет камеры, чтобы запечатлеть это сездое бревно, столь недавно бывшее ногой судового врача Павлыша. Потом потрётил несколько минут, стараясь вернуть себе подобие человеческого вида. Затем проковылял к пульту связи, переключив рацию на ручное управление. Иат бил сос по космическим каналам, вне очереди, узнал, слышал, как замирает связь в галактике, как прерывают работу станций и планет и кораблей, как прислушиваются радисты к слабым далёким призывам, как в космическом центре загораются сигналы тревоги и антенны вертятся, настраиваясь на избушку номер такой-то. И вот неизвестный ещё Павлуша корабль, находящийся в секторе 12, получает приказ срочно изменить курс. Когда пришло подтверждение связи, Павлыш даже узнал название спасательного корабля и будет он здесь через неделю или чуть-чуть раньше. А потом Павлыш спал. Он спал часов 6 и проснулся от ощущения неловкости, необходимости что-то предпринять, сделать, куда-то спешить. И понял, что дальше сидеть и отдыхать в этом уютном кубике никак нельзя, просто неприлично, особенно когда нога почти прошла хоть и побаливает, а в карманах запасного скафандра помещаются сразу два пистолета. И Павлыш сообщил в центр, что возвращается на корабль. Там ответили: "Добро". Потому что не знали, что до корабля 10 км пешком. Да и что 10 км для диспетчера центра, мерившего расстояние только по секаме. Павлыш вышел из избушки. Было совсем темно. Сумерки кончились, Твари бились как мотыльки о стёкла маяка. Павлош представил, как противно ему будет лезть в воду, когда будет он обходить приdeltaйскую речку. Поморщился, подумав, что слон может прийти не один, а с товарищами. Но в конце концов это были пастики. Спасательный корабль в любом случае через неделю или чуть-чуть раньше приземлится на берегу. И Павлош, прихрамывая, пошёл по плотному песку у самой зелёной воды. Волны приносили на гребнях светлую фосфористирующую пену и старались лизнуть башмаки. И шел мелкий дождь, несущий видения о лесах, степях и хищных цветах.